Разбудила меня Алиса. Мерзким довольно способом. Стала прыгать у меня на груди, чуть рёбра не поломал. Я ничуть не сомневался, что это Алиса. Никто бы такого не придумал. Хорошо хоть водой не полила, с неё бы стало. Перевернулся, упёрся руками, оттолкнулся. Мне всегда нравилось наблюдать за пробуждением со стороны. Земля, трава, цветочек, грибы, может быть, даже. И вдруг всё это разваливается, и наружу появляется Гамер а из-под бузины – сим, а из-под кочки – ной. «Подъем!» – крикнула Алиса жизнерадостно. «Подъем, Калич! Людям жрать охота! А ты все спишь! Или кошака там своего заживал!» Я вылез из колыбели и стал сворачивать спальные принадлежности. «Жрать охота!» – повторила Алиса. «Не знаю, как ты, рыбец, а я уже пять дней ничего нормально не ела!» «А и риски? Мы же...» «И риски – это чтобы в животе не урчало!» Для того, чтобы жить, нужно жрать много мяса. Я от мяса не отказался бы. Но где его тут возьмёшь? Ещё чуть-чуть, и я тебя сожру, Алиса щёлкнула зубами. Или это твоего Филимошу? Алиса протянула палец, папа предупреждающе зашипел, выставил лапу для обороноспособности. Ох ты, улыбнулась Алисе. Жрать любит, а чтоб его сожрали нет. Какой? папа фыркнул. Значит, охотиться будем. Тут очень хорошие угодья. Надо взять к востоку, у километра 3. Туда. Там кабаны, я тебе говорила. Давай, сворачивайся скорее. Я свернулся. Мы направились на восток. Пробирались зигзагами, то влево, то вправо, то назад возвращались, как и раньше. Странно она всё-таки передвигается, думал я. Топчется на месте, туда-сюда кругами, следы что ли путает. Я запутался давно уже. Помню, что выход на востоке А может и правильно путает. Не знаю. Чувство постороннего присутствия меня не покидало. И понять я никак не мог. Это на самом деле? Или только мне кажется? Алиса шагала, само собой, первой. Я за ней. Рассказывала про какие-то чудесные таблетки, которые появляются ближе к центру. Съешь и не видим. Одно плохо. Приходится голым ходить. А есть вечный переулок. В нем особый дождь пролился. Вечный. Раньше умели разное делать. Вот чтобы предметы долго не портились, их специальным лаком покрывали. И они как новенькие, хоть сто лет. А потом придумали дожди из лака. Они и до сих пор иногда идут. Если попадешь под такой, всегда будешь новеньким. А есть еще белое здание. Но его никто не видел. Вернее, его видели, но только перед самой смертью. Это как знак. Человек идет по городу, никого не трогает. И вдруг видит белое здание. Такой небольшой домик. Один уровень. С зеленой крышей. Стоит себе и стоит. И после этого с человеком обязательно что-нибудь нехорошее приключается. Умирает человек. Причем всегда страшно так, нехорошо. Этот дом, он появляется и исчезает. С чего это вдруг, перебил я? С чего это дома ходят? А с чего не волк, а волкер? Вопросом на вопрос ответила Алиса. Ну волкер погонь, это понятно. Но у него ноги есть. А у дома ног нету. Разве погонство и на предметы распространяется? Кто знает? Всё может распространяться. Всё это ползёт из центра. Ты белое здание не видел случайно? Я помотал головой. И то хорошо. Белое здание это да. А за третьим кольцом ещё и не такое. Почему у вас тут всё так устроено? перебил я. По кольцам. Всё в кольцах. Большое кольцо, маленькие кольцы, под землёй кольца. Дубина ты рыбинская. Как всегда нагло ответила Алиса. Ты что, совсем ничего не знаешь? Я не знал. Весь мир устроен по колесному принципу. Земля летит вокруг солнца по кольцу. Другие планеты тоже. И вообще, весь мир движется по кольцам. Как на небе, так и на земле. Кольцо. Алиса сложила из пальцев кольцо, поглядела на меня. В мире всё круглое, сказала она. Только у тебя голова квадратная. Но тебе идёт. А ты про красную бутылку слышал? Нет, конечно. Я всё время забываю. Так вот, красная бутылка, она Я отметил, что постепенно я привыкаю к Алисе, к её манерам, к тому, что она всё время смеётся, к Рыбинску. Мне даже казалось, что мы с ней уже давным-давно знакомы, с позапрошлого года. Тот, кто выпьет из этой бутылки, он сразу с ума сходит, набрасывается на всех, убить пытается. Так в себя никогда и не возвращается, приходится пристреливать. У нас тоже такие истории рассказывали, похожие. Только не про красную бутылку, а про ложного рыжика, что в лесу будто есть такие вот ложные рыжики, грибы, то есть. Они маскируются под обычные рыжики, вместе с ними растут, а потом кто-нибудь собирает, ест и всё, в припадке. Так что у нас теперь рыжиков и вообще не собирают. Зачем тогда пьют из этой бутылки? спросил я. Считается, что некоторые не помирают, ответила Алиса. Считается, что некоторым она помогает. В каком смысле? Бессмертие в смысле? Был вроде вот. Выпил из красной бутылки и всё, до сих пор живёт. И ни пуля его не берёт, ни болезнь какая, а раны затягиваются. Так что многие рискуют жить не хотят, сказал я. А ты хочешь? Алиса схватила меня за рукав. А чего же не хотеть? Все хотят. Нет, это понятно, что все хотят. Труперы, наверное, тоже хотят. А вот конкретно ты почему хочешь? Привычка, сказал я. Что? Привычка. Вот у нас кузнец Кузя. Он всю жизнь куёт. Это его ремесло, он привык. А моя привычка жить, выживать. Ну, территорию ещё зачищать. Убивать, то есть. С чего это убивать вдруг? обиделся я. Я никого не убиваю и не убивал никогда. Я же не убийца какой-нибудь. Убивают грешники, а я праведник. Постой, Алиса остановилась. Как это ты не убивал? Вот совсем недавно ты накрошил бомберов. Ну и что? Это же не считается. Тот, кто привешивает к поясу человеческие головы, сам не человек уже давно. Это просто разновидность погони. А погонь я зачищаю. Успокаиваю, если хочешь. Так просто? Конечно, кивнул я. Всё просто. Враг есть враг. И лучше, когда у него в башке пуля, а не у тебя. Ага, кивнула Алиса. Так значит, ты праведник? Не, я не пойму всё-таки. Они ведь умирают, все в кого ты стреляешь. Я помотал головой. Они не умирают, сказал я. Умереть может тот, кто живёт. Крыса, лягушка, они умирают. А эти все не живут. Они уже мертвы, но ходят. Некоторые даже бегают. А я делаю так, чтобы они не ходили и не бегали, совмещая смерть с неподвижностью. Красиво сказал. Мне понравилось. Смерть с неподвижностью. Значит, всё равно ты имеешь дело со смертью, приставала Алиса. И её так много вокруг, что ты уже привык. Смерть, она тоже стала твоей привычкой, так? Мне надоело спорить на такие простые вещи, и я не ответил. Ладно, не отвечай. Нет, ответь всё же. Они там у вас все такие, Какие? Вот как ты, праведники. Ага. Ну, некоторые ещё больше. Как? поразила Алиса. Разве можно быть ещё праведней? Можно. У меня всего три береги, а у некоторых? Тихо. Алиса толкнула меня в бок, я замолчал. Огляделся, привычно снял карабин. На самом деле привычно. Руки привыкли к оружию. Раньше вот люди к другому привыкали. Работали много, стреляли мало. Тут кабаны, прошептала Алиса. И место такое, охотничье как раз, специальное. Ну, увидишь. Почти пришли. Перед нами зеленела широкая плоская равнина. Когда-то, по всей видимости, тут процветал парк. Из зелёнки возвышались заросшие хом статуи, прямо как у нас. Чуть подальше разрастались кусты. Ничего места приятного на поле, похоже. Сейчас полей почти не осталось, всё лесом заросло. А раньше, Гомер рассказывал, полей много встречалось. И простор от них образовывался. А от простора люди делались добрее. В душе возникала широта. Вообще, раньше для воспитания человека много что делалось. Поля, парки, фонтаны, скамейки опять же везде. Смотрит человек на скамейку, и хорошо ему. «Вот», — сказала Алиса, — «как раз местечко. Сколько лет подбирали. Удобно. Значит, план таков». На кабанов охотимся? спросил я. Так мы не справимся вдвоём. Или в засаде сидеть? Тут и один справится, успокоила Алиса. У нас же всё с умом, не как у вас в Рыбинске. Никаких засад. Вон, видишь, всё это поле? Я пойду в ту сторону, там, где бугорок, холмик, то есть. Встану на этот холмик. А ты пойдёшь вон в те кусты, которые слева. Понятно? Понятно. В этих кустах кабаны всегда сидят. Зачем? Водятся они там, рыкнула приглушённо Алиса. Так, слушай, это важно. Не перебивай. Я не стал перебивать. Там гнездо у них, сказала Алиса. В кустах коренья, а там кабаны. Они эти корешки жрут. Там их много, матки, молодняк, сикачи. Ты, короче, там шуми, безобразничай. Сикачи выбегут, погонят тебя. А ты не спеши, беги медленно. Он за тобой, а ты не бойся. Держи на меня. И что? И всё. Всё так всё. Я не стал спрашивать, направился к кустам. Ты пугал Кутуй оставь, посоветовала Алиса. Легче ведь. Но я не оставил. Зачем? Я и с ним неплохо бегаю. И вообще, я стараюсь с ним не расставаться. Мне что, с карабином, что без? Беги, сказала Алиса. Давай, Калеч, жрать шибко хочется. Мне тоже жрать хотелось, и даже очень. Но к идее я относился спокойно. Ведь наголодный желудок бегать гораздо легче и драться, и жить. Вперёд, вперёд. Я бежал к кустам. Не спеша, приглядывался. Кабаны, они всегда себя выдают. То нагадят, то накопают. Копальщики они. Очень скоро и набрёл. В зёртые борозды следы копытные. Правду Алиса сказал. Чем ближе к кустам, тем больше этих борозд. Борозда на борозде. Перепрыгивать приходилось. Потом кусты. Вблизи оказалось, что это малин. Вообще в малине медведи водятся, а тут кабаны. Пахло сильно, пьяно. Малина была густая, и от этого опасно. Я снял с плеча карабин, на случай, если выскочит кто. Кабаны, когда стаями живут, наглеют. Ничего не видят, червями земляными объедаются, от этого жиреют, а разжирев ещё больше наглеют, особенно летом. Скоро я их и услышал. Вернее, не я, папа сначала почуял звериный дух, сообщил мне об этом юрзанием, а затем и я почуял вонь густую, аппетитную. Через несколько метров я на самих наткнулся. Вернее, самих я не встретил. Из зарослей раздалось яростное визжание, и я рванул обратно. Удирать от кабана было гораздо приятнее, чем от жницы. За спиной вместо чуждого железного шуршания мягкое животное хрюканье. К тому же, в крайнем случае, всегда можно развернуться и прибить эту тварь жаканом. И потом, хорошая пробежка перед едой никому ещё не мешала. Аппетит повысится. А вообще, я не думал, что кабаны тупые и бешенные. Так повестись? Впрочем, сейчас многие тупили, и люди, и кабаны. Может, они не совсем уже настоящие, переделались. Я вылетел из кустов, сориентировался на лису и побежал побыстрее. Скоро и кабан показался вывалился из зарослей, угрожающе рыкнул. Я ожидал, что он будет чуть поменьше. Этот же кабан размерами не радовал. Он был больше тех, что водились у нас, раза в полтора. И клоги в небо смотрит. Кабанский вполне кабан, смертельный. Смертельный кабан. Наверное, поэтому и неповоротливый. Ноги длинные для такой туши, и бежал он совсем не как кабан, а как лошадь какая, драгонога. А может, не разогнался ещё? Одним словом, я вполне успешно от него удирал. Алиса размахивала руками, и я держал на нее. Много я бегаю в последнее время. Да и не в последнее, вообще много бегаю. Бегун какой-то. Алиса сигналила вовсю, даже подпрыгивала, кажется. Я уверенно держал на нее, не забывая оглядываться. Кабан догонял. Глаза у него от бешенства горели. Правду говорят. «Давай побыстрее!» – крикнула Алиса. «Жрать хочется!» Я прибавил скорости. Немного, но преследователя это, кажется, возмутило, и он тоже прибавил. Дали составалось метров 50. За спиной хрюкнуло, удивлённо и испуганно. Пробежал ещё немного, я глянулся. Не туда смотришь, вверх. Я задрал голову и увидел чёрную точку. Точка кувыркалась в воздухе и издавала неприятный пронзительный визг. Не сразу догадался. Высоко так шёл по дуге Затем кабан врезался в землю, и возмущенное визжание оборвалось. Алиса довольно хлопнула в ладоши. «Скорее!» – крикнула она. «А то ничего не останется!» Мы поспешили в сторону приземления кабана. Возле туши уже собирались мелкие, похожие на суслика в твари. Я шугнул воплем. От кабана, честно говоря, мало что осталось. Перекореженные мясные обломки. «В котлетку!» – с удовлетворением облизнулась Алиса. «Как раз!» Она выхватила нож, сделанный из секиры жницы, и оттяпала кабанью ногу. Вот и обед. А остальное? Такое расточительство, мне не очень нравилось. Мяса было много. Месяц клан средних размеров может питаться. Впрок всё равно не наестся, ответила Алиса. Вялить некогда, а на себе тащить опасно. На место сам знаешь, сколько желающих соберётся. Бросать жалко, вздохнул я. А! махнула рукой Алиса. Это Москва. Привыкай жить на широкую ногу, Калеч. Цивилизация, однако. Какая уж цивилизация, возразил я. Столько много мяса выкидывай. Цивилизация это когда много выкидывают, а не когда мало сберегают, выдала Алиса. Учись, Калеч. Приедешь в Рыбинск, других научишь. Может, перестаньте лягушек лопать? Пойдём, жрать охоту. Мы вернулись к возвышению. Алиса достала из тайника железную жаровню развела огонь вынула те самые спиральные сабли, которыми я приколол того бодючего, как я и думал, это вовсе не оружием было. На них мясо просто нанизывалось для жарки. Шампуры. Ободрала кабанью ногу, разделала на куски, насадила на шампуры и расположила над прогоревшими дровами. Почти сразу поплыл запах настоящего жареного мяса. Папа очнулся из оскрёб когтями, предъявляя хищную свою натуру. Смотри-ка, как Мурзик проголодался. Алиса опять принялась дразнить папу, тыкала ему в брюхо травинкой. Слушай, Калеч, а вот ты бы в случае неотступного голода своего кошака сожжал бы, а? Неотступного голода не бывает, сказал я. Еду всегда найти можно. Ну да, конечно, головастики 3 тонны знаем. Но если бы в пустыне? Или есть ловушки такие, квадратные ямы бетонные. Ты туда провалишься, а вместо еды кошак. Что делать будешь? Об этом я не думал. Зачем они приятным думать? Вот, Алиса ткнула в меня пальцем. Вот это я тебе и говорю. Алиса понюхала мяса, перевернула. Я видел, что мясо уже вполне себе прожарилось. Но Алиса продолжала поворачивать шампуры, пока они не начали подгорать. Поделили по 3 штуки. Кабан на вкус оказался вполне изумительным, сочным, мягким. Я не заметил, как сжевал целый шампур и половину второго. Ну что? Подмигнула Алиса. Это тебе не ижатина, это мясо. Ешь, Калеч, пока дают. Хорошо ведь? Нормально, согласился я. Хотя можно было прямо там пристрелить на лёжке. Зачем все эти бега? Ага, тащи его потом оттуда. Так умнее. Знаешь, в мире очень мало приятных вещей. Рогатка одна из них. Рогатка? Ага. Стрелять как из рогатки, метров на 30 забрасывать. Потом летишь, свистишь. Механизм простой совсем. Первый пробегает, ловушка взводится. Второй бежит, срабатывает. А поскольку тут кабаны развелись, то лучшее место для охоты не придумаешь. Вкусно ведь? Вкусно, согласился я. Только спать хочется. Мяса много. Слушай, а чего вы здесь станицу не устроите? Место открытое, опасное. Под землёй гораздо лучше. Зима скоро наступит, зимой холодно. У вас зима как? Зима как зима. Холодно, конечно, печку топим. В берлоге сидим, да? усмехнулась Алиса. На возах обогреваемся. Не все, возразил я. Я вот, например, не обогреваюсь. Тебе и в берлоге хорошо, это понятно. А ты про шахтёров слышал? Они всё время под землёй жили. Алиса замолчала, стала прислушиваться. Чувствуешь? вдруг спросила она. Что? Я сразу поглядел на папу. Папа спал, обожравшись мясом. Храпел даже. Вроде как смотрят. Алиса принялась из-под тишка оглядываться. Я тоже стал озираться. Ничего подозрительного не было, но я вдруг тоже почувствовал, что за нами подглядывают. Опять. Или мутант. Сидит где-нибудь на ветке, пялится. Я вот, кстати, мутанта еще ни разу не видел. Ни живого, ни мертвого. Оно и видел. Он однажды вот так в лесу заплутался, Запнулся, упал и прямо на мутанта, да и раздавил его в лепешку. Так вот, Ной рассказывал, что мутант небольшой совсем, с ладошку. А глаза здоровущие, желтые, страшные, даже у дохлого. А само тело щуплое, лапки хилые, хвост, чтобы вверх головой провисать. Одним словом, мал мутант, да говнист. Вот и сейчас, может, он тут на нас пялится. Двоих не замутить, а он старается, напрягает мозг. А нам от этого и чудится, что следят за нами. Вообще, судя по катку, мутанты тут есть. «Тебе ничего не чувствуется?» – спросила Алиса. «Нет?» «Немного. Точно нельзя сказать. И кто это может быть, по-твоему?» «Да мало ли!» Алиса поковырялась в зубах. «Ладно, пускай пялятся». «Пускай!» «Нет, пойдем отсюда!» Алиса поежилась. «Тут совсем уже недалеко. Южный порт». Там красотище. Тебе понравится. Ага, сказал я.